Если вы не против, мы начнём, просто перерыв кончился. Как есть э, несколько составляющих здоровья. То, что мы запланировали, то, что мы запланировали дать, я не знаю, как это дать даже очень коротко. Это вода, физические упражнения, вредные привычки питания, голодание, осанка, то есть позвоночник важность расслабления, массаж чистки гигиена солнечные ванны свет и воздух и правильный сон как все это делать это то это все является составляющей здоровья я попробую максимально быстро это пройти но я не уверен что у меня получится первая вода. Наше тело состоит на 75% из воды, мозг состоит на 90%, кровь состоит на 90% из воды. И вопрос, как правильно мы используем воду, от этого зависит наше здоровье очень сильно как мы пьем. Практически это основа всего. Я недавно приобрел книжку, к сожалению, не прочел, но основные тесты я пробежал, это уже знакомые такие постулаты. Это доктор э, Пиранец с очень тяжелым названием, фамилией, я не, не помню его. Он живет в Америке. Он живет в Америке, доктор медицины. Вам очень важно прочитать эту книгу. и так про, про воду. И у нас... Мы совершенно неправильно живем, мы совершенно неправильно используем воду. И откуда это у нас берется? В детстве. В детстве ребенок хочет пить, но его в основном кормят грудью мамы. Но восточная медицина говорит, что ему и вода очень часто нужна. Но он привыкает, все-таки это еще жидкая пища, и он как-то привыкает. Потом, когда он переходит на твердую пищу, Он просит воды, но ему дают твердую пищу, и вместо воды, как правило, дают либо соки, либо, ну, что-то такое, жидкость, но не воду. Он плачет, но потом он привыкает, и организм, он переходит в режим неправильного, неправильного потребления воды. Наша, мы, э, в нашей цивилизации никто не пьет столько, сколько нужно. У нас в крови это. Когда мы думаем, что надо пить, как вы думаете? Для жертвы. Так вот, у западного человека, когда есть чувство жажды и сухость во рту, это значит, что ему нужно уже минимум три вот таких больших стакана. Потому что мы привыкаем, мы подавляем. Признаки жажды вообще это тяга к чаю, пиву, кофе, чувство вялости, усталости, тревоги, раздражительность, гнев, прилив крови к лицу, невнимательность, отдышка, не связанная с болезнями легких беспокойный сон сильный сны о реках морях то есть это подсознание нам говорит если нам снится вода мы плывем что-то бурлит наше подсознание требует воды на самом деле и депрессии вот и это все символизирует что у нас жажда потому что в среднем человеку с весом 60 килограмм сколько как вы думаете нужно воды 3 литра с половиной литра в день это включает только бог вы сейчас удивитесь как вы думаете сколько пота обычный человек в течение дня выделяет около литра чуть меньше литров в среднем только литр выходит с потом представляете плюс все клетки состоят из воды Нам нужна вода, это то, с чем мы прибыли сюда. У йогов, в восточной психологии, в восточной медицине, если вы не хотите болеть психологическими проблемами и физиологическими, вы должны пить каждые 15 минут. Чаще нельзя, потому что это ну, уже вредно. И выпивать не больше, чем стакан. Потому что если вы пьете больше 200 грамм сразу, залпом, это, ну, это тоже вредно. Нельзя пить... Примерно за до еды, ну, до еды еще можно, тогда вы сохраняете вес. Если вы пьете до еды, вы худеете. Если вы пьете во время еды, запиваете, у вас вес примерно такой же. Если вы запиваете после того, как вы поели, это пища ну, плохо перерабатывает, это вес накапливает наоборот. Поэтому, если вы хотите, очень желательно пить до начала. Но по большому счету, именно пить, потребляя воду, нельзя за час до еды и час-два после. Но потом мы должны регулярно пить воду. Именно воду. Кофе и чай, оно вредно. Почему, я вам объясню сейчас. Оно наоборот обезвоживает. Именно чистую воду. Мозг, он, э, ему нужно больше всего воды. Да, он на 90% состоит. Какая планета отвечает за лу? луна? Луна. Луна это жидкость. Поэтому, если мы неправильно э, пьем, мозг, он в первую очередь воду берет себе. Пото он выделяет воду самым важным функциям, самым главным функциям э, глав, извините главным органом. остальные живут в постоянном напряжении. и в экстремальном режиме то что научно называется. Кофе, пиво, чай, кола, спиртные напитки они сильно обезвоживают. сейчас я вам прочитаю почему. Я просто учил когда-то в институте вы я думаю учили, я просто вспомнил, Что кровь на 90% она состоит из воды. Кровь отвечает за правильное функционирование всего организма. Если в воде преобладает H+, no, H+ да, ионы, то ее называют кислотной водой. Если в ней больше OH-, да, ну, то OH да, на школе учили. Правильно? Как я, я учился OH. Да? Если больше OH минус, то это щелочная. Если равно, равновесие, да, то это нейтральное. Так вот, отношение H, H плюс ионов ко всем молеклам воды известно как, ну, это pH называется, да? Это показатель. И очень важно, чтобы этот показатель это очень важный показатель. Именно от pH зависит от количества потребляемых нами ну, воды. Так вот, если H+, или OH- ионов равно, то это примерно, ну, можно назвать цифрой 7. То есть те, кто химию, физику учили, это примерно 7. Если число pH возрастает, то это значит, в воде преобладают ионы OH-. Обычная величина pH крови, она примерно 7,3 равна, то есть это ну столько, сколько она должна быть. Если ее 7,5, это лучше, это то, что у нас должно быть. 7,5 и может чуть-чуть больше. Если она поднимается до 7,5, благодаря питанию, образу жизни, то здесь кровь, она может переносить кислорода на 75% больше. Представляете? На 75% кислот, э, больше и величина pH оно резко сокращается в результате употребления вредных напитков. Например, все вот эти кола, вот эти, где есть сахар искусственный, в основном. Ну, конечно, кола, спрайт это самые вредные считаются. Они резко сокращают в результате употребления, они резко понижают хмм но ну, как сказать, pH почему? Потому что у них у самих pH примерно 3 4 4 1, а 2 5 3 2 это у пива 4 1. Вот. То есть, чтобы нейтрализовать вот вы выпили один стакан колы. Знаете, сколько воды нужно, чтобы нейтрализовать это, чтобы восстановить это нарушенное равновесие в организме? В 30 раз больше. Представляете, как кола вредна? То есть она обезвоживается. Вот эти все, я вам говорю, это научные все выводы, это не то, что, ну, там восточная восточная психология вообще считает, кола это дикий спит, да? Но я вам говорю, сейчас это то, к чему пришла современная наука. Причем она еще запрещённая, вот этот Иранис, есть ряд книг его, они не признаны, не то, что не признаны, их не приглашают, Может сейчас стали приглашать. Нет, они уже не смеются, они видят, потому что у них результаты потрясающие излечения Просто приходит врач-доктор наук, у него там излечение лечения 90%. Он просто прописывает воду пить. Там, они не смеются, потому что они не могут смеяться над результатом. В мире науки не смеются над результатом. Вот. Но над чем будет работать фармацевтическая промышленность? Да? Или что делать Кока-Коле? Десятки тысяч людей заняты в этом бизнесе. У пива PH примерно 4,7. И пиво практически обезвоживает организм. Поэтому там и печень 50 и нам нужно ph 75 чтобы переносить кислород и самое главное да? самое главное чтобы из наших клеток уходили все продукты распада вы знаете что ученые я просто забыл автора я может Но я думаю вам это не так важно у меня это этот француз аксия вот, карель Француз, французский физик, он доказал, что клетка бессмертна, при условии, что клет, клеточная жидкость, она пополняется. Да? Потому что вода, она сильный растворитель, и она переносит по телу различные полезные вещества, она сохраняет молодость, и она выводит все продукты распада. Есть одна книга, ее, такая она Беслер на Западе считается, ее написал Сан Ван, верните старость вспять. Там тоже основа везде всех этих бестлеров, которые работают. Просто начните пить правильно. Вы знаете, у многих фотомоделей спрашивают, как вы так долго выглядите, почему у вас кожа, какой косметикой вы пользуетесь. Что они отвечают? Минеральную воду. Ну, не все минералы, там чистую воду. Мы пьем несколько литров, не меньше двух литров чистой воды в день. Потому что в первую очередь страдает кожа. Это Обезвожный. Крема, они не особо здесь работают, они могут косметически что-то на какое-то время. Но именно вода, она приводит в порядок. И здесь то, то, что очень важно, чтобы... Обратите внимание, сколько мы пьем. Вы знаете, я бы уверен, что я много пью. Я постоянно у меня бутылка в машине, я пью там... Ну, воды бутылка... Вот. У меня бутылка воды чистой воды в машине, я всегда вожу, я пью. Я взял вот сегодня перед семинаром, я решил проследить, сколько я выпил в день. У меня на сегодняшний день меньше ну, литра-полтора. Литра, я был уверен, что я пью нормально. Представляете? И я утром выпил два стакана в машине пол-литра, вот сейчас два стакана, перед еще... Но, но в любом случае это получается меньше полтора литра. Представляете? Я человек, который был уверен. То есть вы прям следите. Когда вы начинаете следить, все по-другому. Потому что нам всегда кажется, да уже много, сколько воды. И вода безвкусная, да, нам надо обязательно подсластить. Как только вы, просто вот сейчас французы, я не знаю, я сейчас не видел, вот особенно в Европе я видел. Минеральная чистая вода с легким вкусом апельсина, да, лимон. Вы прозрачная вода, вы пьете лимон сока. У нее, имейте в виду, пиарь очень маленький. Пиарь, как пиарь, как пиарь, но... PH, говорят, да? Потому смотрю на вас, но ну, просто на Западе PH, они говорят везде. Вот, и оно разрушает. Как только вы добавили сахара, как только вы чего-то добавили, кофе и черный чай, они вообще просто вымывают. Так, если вы все-таки употребили кофе чуть-чуть, вы представляете, сколько пить должны. То есть, мы живем на планете, на которой 75% воды. Наше тело вода, вода это основа. Если вы хотите долго жить гармонично, вы должны пить минимум 2 литра чистой воды. Причем, какую воду вы должны пить? Из крана пить нельзя. Почему? Но в тему нашей лекции не входит обсуждение, вы, я думаю, слышали этого японского врача, который доказал, да, что мы что вода, она меняет структуру. Вы говорите Бог, она меняет структуру, говорите демон, она другая там. В одном случае Бог, она очень красивая, гармоничная. Так вот, вода, которая проходит водопроводы, вот эти трубы, многие напряжения, она левосторонняя. Есть правосторонние торсионные, знаете, пояс. Ну, вот, так вот, вот, левосторонняя, это та вода, которая вызывает рак и все тяжелые заболевания. То есть, вода, это она мертвая вода, по энергетике она разрушает. То есть, ей максимум, что можно руки мыть и там посуду в крайнем случае. Вот. Всю воду либо вы, мы вынуждены покупать то, только у тех проверенных фирм, которые родниковые. Потому родниковая вода это единственная вода от тайны льдов, от рек. Потому что когда м -м, реки бегут или ручьи журчат по горам, у них образуются определенные вихри. Они обладают самой сильной энергией. Есть книга целая интересная. очень хорош... Это австриец один, Виктор. Ну, если вам интересно, я вам. Очень хорошая книга. И он с детства жил в семье лесников. И он исследовал воду всю жизнь. Почему вот у этой воды, у него колоссальные исследования. И он на приборах обнаружил, что вода, которая... Вот он обнаружил структуру воды, ручья, вот это горная течет, он самая полез Вы ее пьете, вы наполняетесь энергией, вы купаетесь в ней. Вода из крана, он первый сказал, она полностью вот Она пробует все эти железные, это вся структура разрушается. То есть ее пить нельзя, даже не кипятить, не... Ну... Она очень вредна. Поэтому, если вы где-то бываете в горах, вы бываете на природе, вы видите натуральные источники, набирайте как можно больше и пейте. Потому что, если вы просто пьете эту воду, вы, у вас очень много болезней уйдет. Я жил какое-то время в Индии, есть ферма, очень далеко, это Южная Индия, центральная Южная Индия. Там храм очень такие предные, ну это очень духовные люди создали. У многих жены индусские, такое потрясающее место, это во многих Ведах, в романе написано, святое место. И там на горе, ученые, ну, там в Ведах написано, и когда растет тысячу восемь трав аюрведических очень полезных. И там есть ручьи, ну вот вода, которая там есть, ручьев, много пьют. Вот эти американцы живут, они ничем не болеют. Просто вы приезжаете, живете примерно неделю, месяц, у вас уходят все основные болезни. Я, у меня рана была, ну, травма, очень, ну, как я, вернее, не на руке, на ноге. Я упал с водопада там, и у меня был очень сильная рана. Они говорят, просто ты в ручей убери эту воду, поливай, и у тебя все заживет. Я говорю, вода, там, без интереса, как у меня сказали, почему ты говоришь. Вода идет, она очень полезная, очень чистая. Вы просто эту воду пьете, вы восстанавливаетесь. Потому что вода, помимо нашей, помимо химического процесса, она дает нам энергию. Самую сильную. Поэтому приучитесь пить. минимум Если вы пьете 2 литра, имейте в виду, вы уже не можете быть в принципе здоровы, Вы не можете психически быть здоровым. Даже психологически вы не можете сконцентрироваться, не можете быть э, адекватно скажем так. Вот первый человек приходит в стрессе, что ему дают? Воды, да? Вот. Это самое лучшее. Когда вы берете воду, помните, что... Ну, кому интересно, я перешлю исследование. Часть мы затронем в, наших, э, наших, э, в нашем семинаре. Очень много исследований. Вода меняет структуру слова, которые вы говорите. Посмотрели на воду, вы пьете? Или, если вы не можете, при сказать, ну, скажите слово «любой», «бог», какое-то имя «бога», если в ну, ваша религия это допустимо. И вода меняет структуру. Наполните ее любовью хотя бы. Даже если вы вынуждены с крана. Потому что вода, она сразу принимает форму. Сейчас это ученые доказать Вы слышали эти следы? Найдите на интернете, кто это очень важно, это будет по нашей теме, чтобы я к этому не возвращался. У меня просто есть записано, я это отрабатывал, как менять. Те, кто проходил Луну у меня на занятиях, вы знаете, как что вода и эмоции это связано, это одно и то же. Поэтому вы наполните воду, которую вы пьете, эмоции любви. И привыкните пить, это первое, вы должны пить не меньше 2,5 литра. 2,5 литра. Когда... Нельзя, если у вас есть по, ну, по юбиле, это конституция кафа, либо вы пьете, у вас отеки, да, то есть неправильно, это уже что-то, ну какая-то болезнь, здесь надо с врачом посоветовать, здесь нельзя, уже говорит. Но особенно летом, 2 литра, если вы не пьете чистой воды, это вы просто вредите. Если вы при этом употребляете кофе, черный чай или вы выпили колу, вам надо выпить, вы уже знаете сколько. Что? И зеленый чай уже можно, но он не входит в 2 литра, это дополнительно. Это помимо. это помимо всего. Вот, вы знаете, ко мне приходит очень много людей, у них выведена эвата-конституция. Ну, кто аюрведу учил, это воздух конституции да, вот, ну, тут сидят некоторые мои пациенты. И первое я им говорю, вы должны пить воду, они говорят, не может. То есть организм, это, это один из кризисов, когда организм уже загнул, он не может пить. Вот посмотрите, люди худые, нервные такие, они в пить не могут, нехвата вот, ну, выгоденной из равновесия, а им как раз пить нужно. Вот у меня было несколько случаев таких, ко мне приходили люди, вот в раме, что я по звездам увидел, что по этому видите, Ну там человек приходил, все. я ему конечно говорил какие-то прогнозы, я говорю, но у меня есть одно про вы должны пить меньше не меньше двух литров воды в день. Я им объяснял как и Они начинали это делать. Те, кто начинал, как правило, месяц-два у них проходили основные симптомы психологических расстройств. Потому что выходят все шлаки, выходят все проблемы. Просто два литра воды пейте. Не жалейте денег, особенно для детей своих. Если у вас дети, подростки, маленькие, не жалейте денег лучше. Не, не, не надо им покупать питу, колу, прям приучайте даже. Представьте, в американских школах только сейчас стали исследовать... Там в каждой школе был аппарат, подходишь, кидаешь денежку, да? я думаю в Израиле, и кол-ко-ко-ко-коу. -кол. Убрали кока-коу, резко повысились там образование, здоровье и так далее. Но школа и, и бургер, знаете, детей кормить. Причем, что есть исследование, что люди, которые едят больше трех недель пищу из Макдональдса, у них нарушаются серьезные и психологические, и физические изменения. И лишний вес. То есть это уже наукой доказано. Вот хотите испортить здоровье, ешьте пищу три недели из э, только Макдональдс. Потом нужно несколько лет очень серьезного излечения. Это уже наука это доказано. Есть фильм, знаете, да, про это? Да. То есть доказано это уже. Люди все равно едят. Поэтому первое правило, если вы хотите стать совершенно мечтливыми, вы должны правильно питаться. Окей, идем дальше. Следующее. Физические упражнения. Если вы не делаете физические упражнения, вы не можете быть совершенным и счастливым. В Европе каждый второй человек страдает, у него есть какая то серьезное заболевание. Каждый второй. от недостатка физических упражнений. Это только то, что современные ну, исследования говорят. И физические упражнения, они необходимы. в Любая система йоги, любое духовное развитие, любая китайская школа духовного развития, она обязательно требовала физические упражнения. Даже... На Руси у древних славян были физические упражнения, там единоборство определенное. То есть это было обязательно. Если вы посмотрите, как жили многие отшельники, монахи, у них обязательно была работа, какой-то труд. Активность должна быть физическая. Если этого нет, идет угнетение и психических, и физических функций. Если самого великого спортсмена, это делали опыт, положить на неделю в больницу, просто обездвижить его, то вы знаете, что через неделю он не сможет ходить даже с чьей-то помощью. Это не значит, что он так ослаб. Это идет очень сильное угнетение. Наше тело всегда должно двигаться. Кроме того, если мы не делаем физические упражнения, мы теряем кальций. Одной из главных потерь кальция, сколько бы ни ели кальция, если вы не делаете физические упражнения, кальций уходит. Представляете? И... Физические упражнения, они необходимы. Только я вам могу сказать, как ну, специалист в этом, что очень важно не меньше двух раз в неделю. Если вы раз, все, я по шабатам бегаю. Вот я в парке хожу, мы, ну, мы делаем там йогу и э, на шабат когда приходим утром, там вот есть люди, только на шабат они приходят и 10 километров бегают. Если вы делаете физическую нагрузку, э, ну, какой-то на, э, меньше двух раз в неделю, этот навык не усваивается, он вреден по большому счету. Не, не нагружайтесь, просто прогулка это да. Но мне это не должно быть, то есть тяжёлая нагрузка раз в неделю. И физические упражнения, они почему очень важны. Сейчас проводились исследования. Вот многие говорят похудеть, но у многих конституция быть, ну, весит, да? То есть у кого-то будет 48 кг, у кого-то будет 148. Иногда это конституция. Вы хотите нет, хоть ну, это, если вы даже идете против конституции, вы ну, Вы нарушаете законы определен поэтому нельзя слишком идти и но есть почему физические упражнения важны даже если вес не теряет сейчас и ученые пришли к выводу есть внешний жир да вот есть люди толстые активные такие толстые не оскорбительно ну, объемные не не знаю, знаю, полные полные да, полные, да. Вот. вот у меня ну, вот, там есть в канаде такие ну, родственники знакомые, не знаю. Вот женщина, например, много весит, объемная, большая, да, она проверяет печень, проверяет, кроме там легких идет все, ну, все нормально, все как здорово, она чистит печень, все чисто, все здорово, все органы чисты. Почему? Ученые сейчас обнаружили, что у многих худых людей, которые делают физические упражнения, у них вокруг органов образуется жир, это самое опасное самое вредное. Внешний жир, он не так важен, самый опасный жир, особенно для мужчин, потому что мужчина мужчин на брюхе скапливается. Да, и этот жир, он самый такой, довольно вредный. Но наиболее вредный считается вокруг органов. Именно он приводит болезни и проблемы. И он может исчезнуть только с чьих делать физические упражнения. Диета здесь особо не помогает. Самое первое это к чему даже ученые пришли. Если вы большие, вы весите 100 килограмм. в какой степени это ваша конституция? Это ваша карма, надо принять. То есть вы не можете тут, ну... Но очень важно для физического э, развития, для здоровья, скажем так. И... Очень важно именно на свежем воздухе проводить. В зале, я вам уже говорил, я не хочу к этому возвращаться, в Хедер Кошер он вредит. Он на том комплане забирает энергию. Очень важно быть именно на природе, получать свежий воздух. Вы убиваете много зайцев, вы, вы воздух, вы со своим телом работать Если вы все-таки ходите в Хедер Кошер, вы должны работать только со своим телом. Или подтягиваться, или отжиматься, или ноги поднимать, но со своим телом. Как только вы переходите на тренажеры, Вы накачиваете, с тонкой энергией уходят. Я говорю, кстати, насчет этого с Лазарем, я, я это, ну, сам знаю по, там, восточной психологии. Вот это искусственное все, вот эти тренажеры на велосипеде, бег, они забирают тонкую энергию. Мышцы вроде растут, да, жировчик вроде бы, калорий уходит, но они забирают тонкую энергию, они разрушают тонкое тело, имейте ввиду. Поэтому купите велосипед, купите ролики, просто бегайте, просто плавайте. И все искусственное как только слово искусственное это разрушающее, имейте в виду. в природе все есть, не надо ничего нарушать не надо ничего создавать никакие приборы самые полезные подтянулись со своим телом отжались, понимаете? вот почему, например, в американской армии в спецназе, и знаете, там запрещают качаться вы думаете, Шварценеггер ходит, всех рушит ну и что? его в обычной жизни, его, ну конечно у него вес огромный, все равно с ним надо какую-то силу но он очень, он очень слаб внутри В американской армии знаете какие тесты у спецназа отжимания подтягивания все со своим весом то есть под, почему заметили человек качается он вроде здоровый он не пробежать не может не ударить ничего он все проигрывает мышцы ходят качок они самые слабые в армии и сила внутренняя она появляется только при физической нагрузке И у нас есть эндорфины и энцерфалины. Я их все забыл. да, их называют? Это два гормона счастья. Они вырабатываются, когда мы за завыполняем физические упражнения. представьте вы побегали, ну, конечно, не так, что вы 20 километров взяли, все, я побежал. Потом упали. Понятно, там много каких гормонов выделится, не только радости. Вот, но если вы правильно занимаетесь физической нагрузкой, и вы бегаете, вы делаете все гармонично, то у вас идет именно именно эти гормоны счастья. Просто ну, может депрессировать и отрицательные вещи, если вы выполняете физические упражнения. Восточная психология, она настаивает. Если вы хотите жить счастливой, гармоничной жизнью, вы должны два раза в неделю минимум. Минимум вообще три, но меньше двух уже нельзя выполнять физические упражнения. Не пожалейте полчаса. Или утром кто на работе, еще где-то придумайте себе что-то, вы выиграете очень много ум вас будет убеждать работа дети и дети и дети подсознательно от вас будут брать что что это нужно что это полезно самые полезные виды спорта это аэробные то есть где вам нужно бежать это бег плавание долго ну, на велосипеде потому что именно в этом выделяется ну, вот эти гормоны потому что если вы делаете нейэробный то сгорает гликоген который является питанием для мозга Антитакты с мозгами сейчас в наше время напряжённые, да, вот, а тут ещё гликоген и гликоген, он как раз таки сгорает, когда человек делает атлетику тяжёлую, качается да, или сприт, поэтому всегда предпочитаете аэробные упражнения, бег, плавание, аэробные знаете где долго какое-то, не короткое что-то, а аэробные они в общем бредные, так и запомните. Вот качать что-нибудь качаете, что я делаю? А, наэробный! Вот, раз, сбросили и побежали дальше. Вот. Если вы делаете аэробный, то это со своим телом только должно быть. И, ну, конечно, за два часа до еды и после еды нежелательно. Ну, после физических упражнений это понятно. И очень желательно, чтобы были задействованы все части тела то есть те физические упражнения, которые все части тела включают. Самые полезные считаются это быстрая ходьба, плавание, э, современный велосипед приемлем. Борьба была неплохо, но ну, борьба женщинам, может, женщинам не нужно борьбой. Потому мужья с претензиями приду. В принципе, плавание, быстрая ходьба, или что-то своё, ну, какие-то отжимания для мужчин, для пресса. Танцы, да, это ну, тоже танцы, кстати. Но танцы, вы знаете, вот индийский танец, например, ведический танец. Вы знаете, что это нагрузка, для же это даже лучше, чем женщине йогой заниматься. Потому что идет нагрузка более полезна, чем йогой. Потому что вы встаетесь, там вот как они пляшут, вот как был вот этот ведический танец, девушки там пляшут. Если вы заметите, они встают определенным образом. Это идет нагрузка на все тело, прорабатываются внутренние органы. Это танец, так как это идет из вет, это из, из абсолютного источника. Даже танец он ведет совершенств. Современные байльные танцы, они не так хороши. Они низшие чакры, ну там есть нюансы, но они тоже неплохие в общем. Вот. Но из физических упражнений самое полезное это йога. Йога чуть-чуть в какой-то степени хуже Ушу, но там есть свои нюансы. Ушу это уже китайские наработки. Ушу, цигун это более, это надо родиться китайцам. Йога она была в европе, и, и, ну, в арийской цивилизации. Это мы потомки этой принципы цивилизации. И наше то, тело, оно к этому приемлемо. Йога, она полезна для всех органов тела. Именно асаны, упражнения, потому что йога это вся философия еще есть. Йога и дыхательные упражнения. Просто йога, она очень проста. Вот гольф сейчас. Я, я зашел случайно в Лондоне в магазин. Там гольф, там, какая-то клюшка там. 1500 паундов, я думаю. Закупишь, думаю, по шарику не попадешь. так обидно. Такие деньги отдал. Вот, и все так, все. Какие-то шорты. 600 паундов. Я смотрю, думаю, у меня за 10. Ну, и то, ну, не хуже, думаю. что думаю? По шарику ударишь, думаю, не так попадешь, что ли, в техшортер, вот, Но это в нашей цивилизации идет все к тому, что надо удорожить все, понимаете. Это культура такая. Но йога очень проста. вот Поэтому очень желательно. Она проста, не надо не надо ходить, брать дорогих. Вы походили раз в неделю, какое-то время. Вот даже на фестивале я вам давал. Кто-то делает это? Конечно. А, не все уверенно сказали, конечно. Это тонус вам дает. Вот. То есть про физические упражнения. А, и душ обязательно после, потому что кожу надо очистить. Пот очень вредный. Если к вам любимый подошел, вы его начинаете целовать, пот лучше сильно так не целуйте тело. Ну, как, потому что пот, он очень токсичный, очень вредный. Это выделяются все шлаки. Поэтому очень важно смыть. Вообще минимум раз в день э, нужно принимать душ. Самое полезное это утром. Мы плавно перешли к... Э, гигиени, но у меня тоже тут было в плане. Да, пожалуйста. Давай. А, насчет аэробных и анаэробных упражнений, у меня все слушают? Аэробные это то, что ускоряет у нас дыхание. И это очень хорошо для легких и сердца, это их разрабатывает. Это тут называется, вы брали, лебра, упражнение, которое работает на лебра. Это то, что раньше было плавно, инфигент и Вот, это распространяет кислород по нашему организму, и следы могут нормально дышать и получать кислород. анаэробные упражнения, если у вас использовали, просто стоите качает, то есть дыхание у вас не ускоряется, но клетки ваши мышечные работают, то есть вам надо сжигать энергию, а кислорода они достаточно не получают. Из-за этого получается, что они начинают вырабатывать энергию, не используя кислород, и выделяют кислоту, анаэробный народ, называть молочной кислотой, это вот когда-то боль Это, в принципе, не хорошо, потому что это повышает, опять, терплость в организме. Я думаю, вам нужно несколько дней, чтобы эта боль прошла, чтобы эта кислота осталась внукищей. Mm -hmm. Потому что реалитация, это, в принципе, за счет воды, мы понимаем, что вода, она самая главная растворительная. И все же вещества этого существуют. Это даже те вещества, которые не растворяются в воде, например, масло, намоводение растворяется, А вот такие вещества для нашего организма выводятся другими молекулами, более большими, которые растворяются в воде. большая молекула, которая растворяется в один день обнимает маленькую, которая растворяется и выводит через кровь, через зубы. Вот. И еще по упражнению насчет кальция, то, что они выводят, что он очень важны, они составляют из-за кости и у нас так устроено, что кость, вот, когда вы ударяете, когда она начинает с себя... Как бы упрочнять, чтобы вы не разбили. Поэтому, когда вы делаете какие-то упражнения, туда больше кальция, чтобы кость стала более твердой. Таким образом, люди, которые, например, сидят со своими на диване и к чему делают, их начинают архит, это когда <социт> а, а, а, а, а? А? Вот когда кости слабеют. Они еще не делают, они ставят ладои кости слабеют из того, что на них нет напряжения А, например, разные бойцы, вот из древних всяких маршалов, Очень Боинство, боевых боевых. Они очень часто просто стоят и им там вот пять-десять львов разбрасываются, ну, углубить, или вот грушу что-нибудь, они в таком образом кое сделали, это очень здорово, и поэтому им нельзя сломать кое, потому что воин, там, свои кости имеют, часто палки-то, кое-костями так ходят. Вот, поэтому даже в Станузке, когда варку, где нету достаточного питания, дети не получают через еду, что там в школах на э, перемене у них есть такие занятия, что за 1-10 минут дети стоят на такую коробку и они все прыгают, чтобы в э, свою мускерету создать какой-то стресс. Таким образом у них кальций не выходит из кофе, а на просто кофе. Вот, поэтому физические проживания очень нужны в любых кальций. И последнее, хотела бы почему кофе, чай, кола, они очень любые, они содержат кофеин. А Кофеин очень похож и он на один гормон, который вырабатывается у нас в организме для балансирования захода в нервы. Этот гормон вырабатывается, когда у нас повышается давление, и он стимулирует некоторую часть мозга и начинают э, кровь поступать.. Ну, давление да. повышается, превышает больше крови к почкам и таким образом больше крови туда проходит и больше воды из крови выходит. Таким образом, так бы, объём крови неменышается, поэтому кокеин говорит на том же принципе. Он как бы искусственно повышает вам давление, из-за этого больше крови идёт в почки. То есть больше воды проходит через почки, и она выходит на это еще очень большая возрастная точка, потому А по поводу не сладких газированных? Типа... Газированные все вредны, это значит, сам газ выводит. газ Как только газированный в принципе, вредны. Он просто вот к этому вводит кальций. Вот этот газ, И очень важно, вот если вы не пьете воду, сейчас же очень многие врачи, они просто даже итоги они говорят, ешьте продукты, которые после, ну, щелочную да, вам среду среду вот Но если воды не пьете, сколько вы не пили, ну, усиливается кислотность в любом случае. То есть, по этой можно, конечно, вода она может принять и щелочную форму. И кислотную форму, поэтому у нас много кислотности в организме, то вода, которую мы пьем, она применяет эту щелоченную форму, и применяет эту кислотность. Или наоборот. Я коротко скажу, потому что нет особого времени, очень важно в восточной психологии еще соблюдать гигиену. Ну, у нас гигиена такая минимальная, да, как люди встают, я вам уже показываю, как просыпаюсь, о, глаз протерли тут. Зубки там быстро прочистили, все, я гигиенна. Да, ну, раз в неделю баню делаю, и Ну, я утрирую, не про вас, конечно, потому что, но, по большому счету, тут такая система гигиена минимальная. Гигиена, она очень важна для нас. Во-первых, если вы встаете утром, если вы до 9 утра не сделали омовение, если вы не приняли душ, все гормоны, которые выделились с тела за ночь, а за ночь тело, оно выбрасывает все шваки. Но так или иначе... Наша восточная медицина говорит, что во время сна у нас выделяется много шлаков. Если вы до 9 утра их не смыли, именно до 9, примерно в 9 утра биологических, ну, то что у нас сейчас плюс, сейчас минус, в вот 9 утра, не знаю, ну считайте, по 8, они начинают активно всасываться внутрь, представляете? То есть тело выбрасывают, природа устроена, что до 9 утра человек должен делать, ну, принимать омовение. Если мы не приняли омовение, то это все всасывается назад до девяти утра. Вот. Следующий вариант на, на языке, самые главные шлаки на языке. Вы знаете, да, чтобы, как главное, вкус до мозга дошел быстро. Под язык положить. Язык, он связан. Так все, на языке все главные шлаки. Если вы хотите, ну, вообще, вот, Я, например, сейчас был в твоей юридической клинике, мы говорим, о чем? Какую-то тему обсуждаем, Я говорю, это это, ну-ка покажи язык. Я показал там, он говорит, это тоже. То есть на языке все, в принципе, можно прочитать. Но там все шлаки. Чем больше человек зашлакован, тем больше у него налет по утрам. Если вы на ночь, ну не нажались, как помягче, накушались, да, не удержались, то утром будет очень сильный налет, как правило. Да? вот Очень важно или серебряная ложка, или сейчас продается в аптеках, аккуратно, обязательно счищать. Потому что это всасывается в мозг, но это уже намного важнее. Все йоги, они обязательно чистили язык. Если вы не чистите язык, это все обратно всасывается. Купите серебряную ложку, в аптеках сейчас продается. Самое лучшее серебряное, потому что нету окисления, там, ну, лучше. И зубные щетки, я лично не знаю, как выход, я максимально часто покупаю, но нельзя совсем час сейчас... Вообще считается, если бы один раз почистили на следующий день, это... Это все микробы, все там есть. Вода их не смывает. Поэтому были разные, ну, в Индии, вот в йоге все, у них специально они берут растение, ну, деревца, там они как там. Но, по крайней мере, чистить то что рот – это самое грязное место, знаете, да? Рот – это самое грязное место. А если еще человек гадости говорит, то это вообще... Да. И... Из гигиены, коротко, что я могу посоветовать, ну, не носите ничего искусственного, только хлопок, лен или шелк, э, или шерсть, потому что эти, э, это хлопок у меня, кстати, вот, потому что это пропускает э, кислород, это, э, кожа, а у нас есть легкие, есть кожа, так вот, через кожу мы дышим. У нас поры должны быть чистые, поэтому вообще ну, во многих источниках, в Ведах вы найдете, как узнать, цивилизованного человека Если он меньше двух или трех раз в день моется, понимаете? Потому что если вы не моете, ну в жарком климате, потому что это вы, индивидическая цивилизация, ну в Израиле это подходит. Если вы утром помылись, это хорошо, но вы вечером целый день ходите, на коже очень много вот этих шлаков. С работы пришли энергетики, говорят, это важно смыть обязательно. Понимаете? Вот, поэтому очень важно это все смывать. Ну, из гигиены есть очень много. Восточная медицина и психология говорит, вы в туалет по-большому сходили, очень важно мыться. Потому что просто бумажечка, я извиняюсь, такие подробности, это не убирать. Очень важно промыть водой, руки три раза мылом еще помыть. Потому что образуются, ну, остаются ну, и энергии на тонком, и на грубом плане. На грубом осталось, нужно желательно душ принять. После полового акта, после большого хождения в туалет, Кто помнит, после чего еще большой душ, ну душ, что есть надо понимать. Занятия спортом, занятия, спортом да, занятия волос. Ногти, даже волосы вы подстриглись, да, обязательно. После посещения чего? кладбище После посещения кладбища вы должны душ обязательно принять, потому что вы берете эту энергию. И вообще, если какое мероприятие, так много народу, когда приходишь, надо принять. Ну, да. Но это уже в общем, но есть обязательные мероприятия, потому что вроде бы, ну как так, вы знаете, есть одна очень известная певица, она приехала в Россию, индийская, она видит тонкое тело, ау, энергетику человека, и она, и ее выход, она спела, что-то ушла, и после, она говорит, я не пойду, я не могу этим людям читать, ну, как петь, потому что я им отдаю часть своей души, я пою, она такая очень, ну, духовная, чистая. И она увидела, она говорит, а я вижу ауру, эти люди ходили, ну, они ауру, а как видите, они в туалет уходили ну, а что им, э, ну, а им администраторы, а, а что им, говорит, под стул ходить, чтобы там сами, они пошли, сделали дело, она говорит, я не могу, у них ауры грязь, они не могут, у них уровень вибрации резко понесет, но она видится, то есть вот, вот даже, даже такие вещи, они в нашей жизни важны. Вот, но для начала хотя бы душ и очень желательно как можно чаще простои, на которых вы спите. По опять же, по классике, йогу с высочи, каждые раз поспали, её надо менять. Если вы больше двух часов спите на простыне, те гормоны, ну, те хваки, которые выделяются, они в простыне. Но в неделю, ну, ну меньше раза это просто бы болеть. Вы уже будете больным, это уже, ну, потому что вы будете впитывать энергию. Но минимум два раза желательно старайтесь хотя бы не надо химию вот эту всю просто воду окунули она полежала, сейчас сохнет быстро, повысохнет и так это уже будет тысячу раз лучше понимаете? это то что касается гигиены следующая очень очень важная вещь это позвоночник в первой части лекции я вам говорю, что очень важно ну, многие врачи не по осанке вашей смотрят да? и можно годами лечить там фаренгии, да, вот я просто себе записываю какие-то это, это мероприятия, почки, лечить сердце, но причина в позвоночнике. Есть очень много трактатов, я не хочу зачитывать, у нас нет времени, когда у человека говорят, вот вы лечите здесь лет сердце да, значит у вас вот этот позвоночник, ну, у вас это, у вас почки. То есть вообще сейчас правильно направлять человека, чтобы он позвоночник проверил. Позвоночник это основа всего, на нем все, ну как сказать, это суть всего. И Именно очень важно, чтобы позвоночник был гибкий. Поэтому все упражнения йоги, они в первую очередь направлены на гибкость позвоночника. Как посмотреть, насколько человек стар или молод? Есть несколько тестов. Один из главных, это посмотреть гибкость человека, в первую очередь позвоночника, насколько гибкий человек. Возраст, там, человек 20 лет, неважно, если он не может согнуться, ему уже все 60. Есть люди, вот которые выглядят ну, очень хорошо, долго, очень здоровы. Они очень гибкие, как правило. Или, по крайней мере, они делают упражнения. У нас от природы у всех разная гибкость. Мы не можем ну, взять, как сказать, что вот надо, например, там, достать ладонями, руку, ну, пол. У всех немножко по-разному. Но саму гибкость мы должны всегда разрабатывать. И упражнения именно на гибкость позвоночника, они должны всегда присутствовать. Гибкость и второе качество – это ровность. Ровность позвоночника, ровность осанки. Потому что, вот даже опять мы говорили сегодня с Мариной, что просто может быть сутулость. Из-за того, что человек сутуло, у него кальция, ну, кальция мало. Или нарушается пищеварительный процесс. Сутулость. Я уже не говорю про изменения в позвоночниках. Если человек неровно сидит. Не ровно движется потому что все вообще упражнения молитвы медитации йога йога говорит у вас должен быть ровный позвоночник не только йога все восточные системы почему потому что не нету нарушается э, энергетический обмен ум не может быть появляются проблемы и э, по ты объяснишь Или нет? почему когда суту выскаль не Кислотность. кислотность почему повышается? А кальций тоже, кстати, от сутулости кальций считается. Mm -hmm. У человека нарушается обмен веществ, это научно надо. Ну расскажи про сутулость. Про сутулость просто потому, что для того, чтобы э, не было язвы, ну, нужно было достаточно кислорода в желудок и в ядком И если человек сидит сутулой, то, понятно, он может вдохнуть полностью. А если он сидит в Он дыхает полностью, больше в глазах сважут. И вот еще сдавливание идет в из-за этого. Потому что когда человек сутулый ходит, сидит, или неровно идет и повышает. может тоже вот этот пиач, который мы говорим, или кислотность повышаться. Что делает современная медицина в этом случае? Таблетка дает. Современный врач он никогда не скажет сутулый. Да? Вы пришли, у вас кислотность. Да? Вы приходите в гастрол, еще кому-то. Но никогда не скажут сиди ровно. Но ну, человека надо в комплексе всегда смотреть. Поэтому то, что я вас приучаю, видите, старайтесь видеть всю ситуацию в общем. Старайтесь всю болезнь в общем видеть. Вот. В Америке сейчас уже, правда, дошли до этого, и они вначале проверяют позвоночник. Твердое, ну, одно из главных правил здоровья, которое советуют многие целители, особенно на Востоке, должно быть твердая кровать, твердая подушка. И должно быть питание позвоночника. Я, если хотите, вам распечатаю, просто ну, это долго читаю, там магний должен. то И ряд микроэлементов, которые составляют, ну, для позвоночника они очень важны. Правильно питаться. Но очень важно спать на жесткой подушке, потому что особенно самые опасные, самые вредные пружинные диваны. Если вы ложитесь, там позвоночник самый неровный. Самый, он забирает энергию. Такого. Если вы приучитесь на твердой подушке спать, у вас на твердой... В постели, твердая подушка, у вас не будет проблем со здоровьем. Но с подушкой очень опасно подбирать. Это я вам скажу, очень много сейчас продают разных вещей. Надо привыкнуть себе к валику какому-то. Но сам, э, подсте, сам, сама кровать должна быть твердой. И это только тогда мы можем расслабиться. Вот. Поэтому привыкайте потверже. Поэтому многие полководцы, многие люди, которые что-то достигли, обладали здоровьем хорошим, у них было довольно твердое. В принципе, это как мягкая подушка, мягкая простель. тоже такую нежность создает излишнее но Но должно быть достаточно строго. Самое лучшее, если вы делите дно. Ну, вот я видел такие многие люди, которые стали следить за собой. Они делают из фанеры, так подкладывают. И маленькую еще просилку. И спят... Вы привыкаете неделя, два, три, потом вам вполне нормально. Какие из фанеры Что? Что? Вообще, одну секунду, вот лучше может даже... Я, я, я вам одно могу сказать, я лечился, они сейчас в Америке, и всех, я кого я видел, костоправ это самые лучшие, я думаю, в мире. Мне, у меня в детстве была очень серьезная травма, я упал, потом занимал спортом, потом тяжелые, носил в армии, в войсках. У меня вышли позвоночники и срослись именно, трамп, ну, трамба такая была. Они мне поставили, и они говорят, вообще лучше без подушки или маленькой. Они говорят, если ты хочешь не иметь боли с позвоночником, первое правило, спи или без подушки, или с маленькой подушкой. Я говорю, ну как без подушки, и они спят, говорят, и, ну, просто я видел, что они сове... это привычка. По Всемирной Организации Здравоохранения, она говорит, что около 80% людей страдают позвоночника. Вот эти костоправы, они мне говорят, особенно после Чернобыля, после 80-х, в середине годов, во всем мире резко увеличивались. Потому что позвоночник это основа всего. И в принципе осанка она определяет, потому что позвоночник это основа скелетной, мускульной и нервной системы. И любое нарушение в позвоночнике, оно может на, отрицательно сказаться на скелетной, мускульной или нервной системе. И это может привести к дисгармонии между физическим и психическим состоянием. То есть наш курс направлен, чтобы мы вернулись в баланс, в гармонию. Так, э, человек как раз таки, он... Э, позвоночник неровный, это одно из правил, что у нас дисбаланс в теле получается. И самое главное, это старайтесь за осанкой, старайтесь ровно сидеть. Вот, если вы сидите где-то, я понимаю, вам вроде бы сложно... Но старайтесь, вот, чтобы такой прогиб был под, ну, в пояснице. Именно ровный. Вот это очень тяжело. Вот я говорю, у меня спортивная травма, это вот эта детская. И мне очень тяжело, я как-то приучаюсь. Но так или иначе, вы не представляете, какая энергия это появляется. Это привычка это займет какое-то время. Ну, примечайте, вот так ровно сидеть. Хотя бы большую часть времени так сидеть. Потому что, опять, есть нервные заболевания. Вы приходите к врачу, да? <говорит> <говорит> вам надо противотропные дать, я вижу, да? Вот. Да на самом деле, человеку осанку выпрямить просто надо. И я долго общался с этими костоправами, я подружился с ними, они мне рассказывали, что у них множество случаев, приводят человек, у него ДЦП, да? Все, не лечит человек, они ему ставят позвоночек, он проходит. У человека нервная система он нет, он не может, ему ставят какой-то один из позвоночников, у него все возвращается. Язва и так далее. Я вам скажу, очень редко, ну, кому может ну, позвоночник до доверить. Но если вы найдете хорошего мануального терапевта, хорошего кустоправа, минимум раз в год надо ходить. А? Но вообще очень желательно хотя бы раз в год ходить общим проверяться. Вы увидите, он просто поставит, у вас энергия пойдет очень сильно. Если, если правильный блок вам. Я планирую просто у нас очень ограниченное время планирую по позвоночнику пройтись, рассказать из своего опыта, ну, то, что я учил, то, что ну, сейчас нет времени, это, в общем-то, не нужно. И мышцы, и нервы, они очень перегружены из-за неправильной осанки. И сутулость очень влияет на настроение. Но это Норбеков эту тему поднял. Вы да? читали, вот ходите ровно, улыбайтесь, ну, у вас солнце пойдет, еще если взять астрологию знания, то это энергия солнца идет. Но обратите внимание, мы все люди нервные, нам да? надо кофе выпить. А зачем выпить? Надо ровно сидеть. Нервная система не возбуждена. Вот, я против химии, я не хочу пить сильный психотерапин. Дайте мне стакан кофе. кофе. Позвоночник в раз поставили, ровно приучить ходить. Пусть йогу делают. Почему йога полезна? она очень Если вы правильно ее делаете, нежно, не усердствуясь, то она вам очень... Позвоночник выпрямляет и ровно делает, и убирает многие комплексы, многие проблемы именно в позвоночнике. Следующее, очень важно, солнечные ванны. Свежий воздух и солнце. Но в Израиле это хорошо. Вы знаете, да, что где-то с пол полдвенадцатого до четырех-полпятого солнце вредно. В это время нельзя на солнце. Но утренние и вечерние часы, они очень полезны. И солнце... Это в принципе, <смех> солнце это источник жизни во вселенной, говорится. Во многих религиях даже, где знали, что есть единый Бог, поклонялись солнцу обязательно. Потому что солнце это антисептик, это против кожи, против прыщей различных, оно усиливает психику излечивает множество болезней, не стал все переписывать, там на три строчки в трактатах, аюрведы, в восточной медицине, психологии, там, вот сколько болезней может вылечить солнце и это жизнь, которая рождает все во вселенной обратите внимание, растения, да, они прорастают и синтезируют, там много, чего они там синтезируют, тебе забыла глюкозу, еще много, много чего, там, белки глюкозу и как плаги-памбар да, Байпродукт, ну, это побочный продукт, появляется вода и кислород. То есть, в принципе, они проститизируют глюкозу, то, что мы в употребляем и не делим. То есть, даже те, кто едет мясо, они ту глюкозу получают через ту глюкозу, которую животное съело с тракта. Но по большому счету идет в чем? что солнце, оно, здесь, оно дает нам энергию, оно пран, пран это, ну, мы еще будем много говорить про пран, ну, достаточно много. И пран, жизненная сила, это основа, и солнце дает жизненную силу. Вот в Финляндии, да, люди, или в Швеции, кто какие там финские горячие парни, да? Елизаветы. А? Елизаветы. Да? У них солнце мало. И солнце, оно дает человеку здоровье, силу и энергию. Поэтому очень важно ходить ровно. Вот мы говорили про осанку, если вы ровные, солнце через вас проходит, потому что солнце отвечает за верхнюю часть позвоночника. Поэтому старайтесь ровно ходить, улыбаться и быть над солнце, получать солнечные ванны периодически. Солнце берёт, беда говорится, что солнце берет у Бога энергии. И нам для поддержания жизни необходим приток солнечной силы. И солнце в ведической астрологии это карака показатель чего? здоровье души и здоровья. Да. То есть, если вы хотите духовно прогрессировать и быть здоровыми, вы должны периодически получать солнечные ванны. Считается, солнце, ну, солнечные ванны, воздух, это главные энергоносители. Представляете? То есть, свет и воздух, это главные энерго, энергоносители во Вселенной. То есть Солнце и Воздух это две главные энергетические силы, которые передают энергию из космоса. Космическую энергию. Вот все люди говорят, космос, космическая энергия, сейчас это популярно очень. Так вот, Солнце и Воздух это основа, поэтому мы должны одежду носить правильно на воздухе, бывать на Солнце, бывать периодически. В пустыне, кстати, Солнце вредное Особенно вот Жару, это Солнце с отрицанием. Солнце Почему? Витамин D. А, да. Витамин D. То есть вот почему ракетизм, вот это все. Это у человека очень важно, чтобы ну, ракетизма, как говорится, не было. Потому что у него идет как раз ну, выработка. на Видите, в восточной медицине, говорится, у вас праны, и без ну, вырабатываются праны. Вы получаете энергию из космоса и витамин D таким образом усваиваете. Поэтому в Израиле очень хорошо. Почему многие люди ездят в солнечные страны, да, вот отдыхают? Вот вы понимаете, много солнца, мы хотим, нам встали, дожди, это давит. Многие люди говорят, на нервную систему давит. Так и есть, на самом деле. То есть люди привыкают работать при искусственном освещении. но хотя бы час в день пробываете на свежем воздухе и на солнце. Если вы меньше часа в день проводите на свежем воздухе, вы не можете быть здоровы в Восточном Поэтому минимум час с детьми с собаками я не знаю, там, с мужем кто сказал в крайнем <свят> вот. мужаводить и погулять да. Знаете, нет мужа собаку но собака конечно в доме собака она в доме забирает тонкую энергию если у вас только есть собственный дом во дворе собака должна вы собаку нельзя собака тонкую энергию она разрушает. По всем параметрам собака в квартире, она во-первых, вы для нее плохо делаете, вы ей в искусственной делаете. Она в лучшем случае берет ваш вот Но собака, она разрушает тонкую энергию, она разрушает энергию вас. Ну, многие здесь учили, вы знаете, что это. А кошки? Кошки получим. Потом, сон, очень важно, как вы спите. По большому счету, я вам в самом начале читал... Что сон, он является показателем, как, ну, вы вот сейчас, сидите, ну, я вижу, кто пишет, что половина спят, да? Я надеюсь, полезный, здоровый сон. По, по крайней мере, я пытался два половиной часа создать вам атмосферу, подходящую для здорового сна. Я вижу, у меня получилось какой-то степени. Но сон, он очень важен. Если вы помните, в начале лекции мы начинали, с чего... У, Узнать здоровую вы или нет. Какое у вас качество сна, как вы спите, понимаете? Если вы плохо спите, это уже, говорит, о серьезном нарушении. Потом за 15 минут до сна и, в принципе, после сна это все входит в подсознание. Поэтому очень важно, нельзя за за 2 часа разбираться с кем-то, смотреть телевизор, кричать. Это все по большому счету в хоть и деньги считать. Потому что жадность усиливается. Если вы за 2 часа до сна... Считайте деньги, это в подсознание все входит. Это усиливает успех жадности. Посчитайте их лучше днем, менее жадными. С меньшей жадностью. Тем более. Я вас учил вначале, что нервная система она отдыхает до часу ночи. Если вы спите после часу нервной системы, уже толку нет. Организм особо не отдыхает. Вы не в балансе. В организме баланс, гармония, ночью человек должен спать. Когда в природе все спит. Но старайтесь минимум в пол-одиннадцать, в одиннадцать максимум. Потому что ну, до пол-двенадцати нельзя. После полночи уже нервная система, полночь уже возбуждение. Час, пол-второго уже все, нервная система нет. Это, это ученые говорят, это не только восточная медицина. Хорошо, во сколько вставать? В шесть утра, да? Уже... Самое лучшее вставать с восходом солнца. 5. 5. 5. Вообще, вы знаете, из клуб миллионеров, это, это один из инициатов Роберт Шарма был, что заметили, что успешные люди, они встают примерно в 5 утра, но не позже 6. Тогда можно позже, тогда вот как раз можно, но летом очень, но летом даже хочется обычно. Да. А мгновение можно производить в море? Да. <смех> <смех> Может, море а, банки, сон, а море оно полезное, оно же, там это вода, раз, соль, это, вот эти солевые ванны, они наоборот нервные, да. все плохое, почему вы один-два дня, если правильно купаетесь, ну, нужно у вас вы, прям летать, все уходят нервные зажимы, потому что соленая вода, она снимает э, влоги. Но после нее желательно снять, ну, полностью. И Спальня должна быть чистой. Я многих учил, не хочу повторяться. Мы проводим минимум треть жизни во сне, да? Ну, кто-то вот говорит, да и Но <свят> это зависит от конституции, от уровня невежества у нас. В принципе, 6-7 часов, 7 с половиной достаточно. Если вы тяжело работаете, больной около 8 часов. Больше 8 часов уже все-таки считается Значит, вы не негармоничны. Если вам нужно больше, значит, вы не негармоничны. Во время спальни должна быть проветриваемая чистое И все, что есть в спальне, это входит в подсознание. Поэтому в спальне не надо вешать картину там, «Брусли убивает подонка Васю», я не, знаю, я не знаю. И там у двоих перекошенные лица они убивают, понимаете, или там... Да, или какие-то эротичные картины, понимаете, там... не знаю... «Мисс дома престарелых», я не знаю, или еще какой-нибудь. Вот... Потому что все вот это входит в подсознание, все вот эти картины, все мысли, очень желательно, чтобы где вы спите, или Библия, или Бхагавадгита, или Тора, или какие-то духовные, ну не слишком, не надо там, ну так сказать, дом молитвы делать. Вот. А то, ну должно быть что-то природа, и чистота очень важна, никакой пыли, это все входит в подсознание, и порядочек придется. Потому что подсоз... во время сна подсознание открыто. Вы берете все это в подсознание. У Асии это есть научно как описано, это доказала современная наука, это говорилось в древней новосток. Ну, Ни в коем случае не спите головой на север, потому что в это время мозг не отдыхает, наоборот идет дисбаланс с магнитным полем Земли, вы наоборот разрушаетесь. Важно запомнить не длительность, а качество сна. Многие говорят, ну да, мне надо поспать там 16 часов, все будет в норме. Ничего подобного. Если вы имеете качественный сон, вам может 6-7 часов вполне хватать. Качество сна зависит от ну, многих вещей, которые мы сегодня разбираем. Чистота должна, нельзя. Если вы спите одетыми, то не надо одевать там, противохимическую защиту это, знаете, вот в армии. <связать> <связать> нужно спать только хлопком или ледом. Никакой химии, ни в коем случае. Потому что закрывается, вы просто блокируете тело. Тело не может дышать, вы отравляете тело, вы практически убиваете себя. <связать> <связать> в можно? В можно, в хлопке можно, в можно. Чем более глубокий сон, тем более человек здоровее и счастлив. Но это очевидно, да? Если человек поверхностно сна, ему кошмары вечно сна. Это уже говорят о каком-то дисбалансе. Значит, нервная система ваша не восстанавливается. «Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживает». «Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживает». Это ведическая древняя пословица. Вообще считается, что сон после 7 утра времени вы просто отравляетесь. Никакой пользы нет вообще. После 8 идут разрушительные уже реакции. Вот даже, обратите внимание, люди, которые встают 8 часов, как они стоят или в 9? Бодро никто не встает, да? Такие модные, <сорт> <сор> такие мозги такие. Да? Это идет энергия тамагуна. <сор> Что? Не 7. 7. Они не в 7 как встают. Но это да, если уровень тамагуны большой, уровень невежества, то люди... Но в принципе, жалонки они обычно более активные более бодрые люди. Совы, даже сама, да? Такое, совы, это такая энергия советная. В принципе, сон после 7 утра он бредит, просто бредит. Никакого оправдания. После восьми он уже саморазрушительный. После 9 если вы спите, нервная система она уже разрушается. Это может быть один-два раза, если вы летите куда-то, ну, восстановить вам нужен сон. Но если у вас порядок, что вы ложите, это идет саморазрушительный. И нервная система, она разрушается. А дети? Как правило, если дети вы увидите, они встают как раз таки рано и рано вожаться. Это их приучает цивилизация, это их неправильно. Это насильно мамочка говорит, я люблю до девяти, ты давай вожись, тоже приучайся, это издевательство над детьми на самом деле. Поэтому сон старайтесь очень важно, перед сном, телевизор за два часа, ничего. Потому если все-таки смотрите какие-то успокаивающие картины, читаете легкие такие вещи, не надо глубоко такие философские, глубоко тяжелые, не надо математические задачи решать. Вот. То есть э, максимально все должно быть попроще Чуть-чуть еще И мы перешли плавно к релаксации. Релаксация это очень важно Потому что сон он должен нести расслабление Я вас учил, что все болезни от напряжения Практически йога, она говорит, что мы должны расслабляться И вы знаете, что ну, наш век Тут все в стрессе Напряжение, конкуренции Надо давить там конкурентов Такие люди все живут И нервы и мышцы, они постоянно в напряженном состоянии. Особенно страх, злость, беспокойство. Это результат невежества. Это результат невежества, это приносит к напряжению. И от напряжения, восточная психология и медицина, она говорит, что все болезни, они они идут от напряжения. То есть главный источник это напряжение. Потому что вы не сможете спать, пища у вас неправильно будет усваиваться. Да? То есть идут все ну, такие разрушительные процессы. И человек, он э, каждую секунду теряет огромное количество нервной и умственной энергии. И ему нужен покой. Поэтому очень важно расслабляться. То есть, примерно если 50% напряжения, напряжение тоже важно. Если у вас есть цель жизни, покой это покой это не то, что прям совершенно. Потому есть люди в тамагу не ходят, всегда в покое. Да? Как раз таки покой и напряжение должно быть в балансе. Это Виктор Франко очень хорошо пишет, знаменитый профессор, что он, он, э, покой – это не абсолютная величина, к которой мы должны стремиться. Покой – он должен гармонировать с напряжением. То есть вы напрягаетесь, у вас есть возвышенная цель – сделать мир чену себя счастливпростнить любовь богу стать вы учитесь миру добро, но у вас должно быть расслабление если нет расслабления нет отдыха человек разрушается. самое лучшее вот есть э, ну, это у нас если будет практически я вам покажу или кто на фестивале был я учившийсан вот это вы расслабляетесь перед сном вот вы закройте глаза и пройдите расслабляюсь мои новые руки поза трупа очень хорош когда вы ложитесь а ноги прямые у вас вы, и прям проходите, мои ноги расслабляются, руки вот ни, никаких мыслей просто сконструируйтесь мое брюхо расслабляет, мой пресс ну, у кого есть брюхо, у кого пресс там специальные сливки вот, и пройдите по всему телу идет расслабление, головы мозг, не надо думать что-то потому что то, что вы думаете, это входит в ну, ваши сны, подсознать именно расслабление и периодически привыкните расслабляться И у кого нам надо учиться расслабляться? Знаете, у животных или у молодых детей молодцы. Пока их мамочки не испортили, дети очень хорошо. Они позы такие расслабленные имеют. Вот эти многие позы, говорят, поза младенца это в йоге, говорит, поза расслабления оптимальная. Если про практиковать релаксацию, это исключит потерю энергии и накопит прав, накопит жизненную силу. Поэтому есть чем не расслабляется, есть чем не отдыхает, у него не, он не может получить франку. Расслабление мышц так же важно, как и их напряжение. То есть очень важна ну, релаксация, это сознание нервов и мышц. Просто у нас нет времени, есть несколько уровней расслабления для сознания нервов и мышц. Но вы хотя бы привыкнете просто отслеживать, концентрируетесь. Вот вы ложитесь спать, у вас напряжена что-то, вы... да, да, да, да, И вы поучитесь просто расслабляться, вы увидите вы это уйдет, просто без всякого осмысления, просто сконцентрируйтесь легко, сконцентрируйтесь. Ну, обратите на это внимание, потому что то, на что мы сконцентрируемся, прана туда устремляется. И есть два вида релаксации, психической и физической.